мешалась Митрофанова. «Как, — Как-как, плохо. Убить меня пыталась. Мы ведь в одном номере жили. Когда нас, наконец, отпустили, я первым делом в ванну полезла, чтобы смыть с себя это все. Она вроде выглядела такой подавленной, обиженной, но не опасной, поэтому мне и в голову не пришло дверь запереть. А она фен в розетку включила и в ванну бросилась. Изабель поежилась, обхватила плечи руками. — И что? — поторопила Надя. — Ну, я ведь спортсменка, — слабо улыбнулась мулатка. Реакция хорошая, успела выпрыгнуть, хотя током, конечно, хорошо долбанула. А Ирка кричит, — Я все равно тебя достану. Но мне потом психолог объяснил, это естественная реакция, но проходящая. Тренер ведь поклялась перед всеми, что мы обе к бассейну больше на пушечный выстрел не подойдем. Она не допустит. А для Ирки спорт, правда, был всем. Дальше... Состоялся суд. Закрыли нам въезд в Японию пожизненно. Приговорили к штрафу. Отцу и Иркиной маме пришлось кредиты брать. Из плавания, как обещали, выгнали. С Ириной мы больше не общались. Лет, наверное, Изабель задумалась, десять или больше. Но как сложилась ее судьба, ты знала? Девчонки рассказывали, что скучно. Сморщила носик красавица. Закончила школу, поступила в институтишко. Наши-то бывшие постоянно где-то мелькали, в ток-шоу участвовали, даже передачки вели. Мы ведь все вроде как эксперты по похудению, знаем, как в хорошей форме себя держать. А Ирка, казалось, исчезла. Но потом, не так давно, года два назад, я ее вдруг на презентухе одной встречаю. Еле узнала. Такая моднявая, деловая... Похвасталась, что бутик у нее в крутом месте. В общем, по всему видно, папика себе богатенького сняла. Ну, я тоже на презентуху пришла не для того, чтобы покушать бесплатно. Своя программа на ящике, перспективы, про внешность вообще молчу. А Ирка такая дружелюбная была. Поболтали, телефонами обменялись. Но ни я, ни она, конечно, не позвонили. А месяца три назад еще раз столкнулись случайно, Ирка мне посочувствовала, что мою программу на ящике закрыли, а я ей сказала, что салоном красоты управлять куда интересней. Она, кажется, позавидовала, и стала расспрашивать, что и как. Вот, собственно, и весь разговор. — И больше вы не виделись? — подвел итог Дима. — Нет. — А тогда, на презентации, или сейчас, недавно, вы ваши японские похождения вспоминали? — Ну... Я спросила вроде как в шутку, «Больше убивать меня не будешь?» А Ирка хохочет, «Да я, наоборот, тебе премию готова дать, что ты меня из этого болота большого спорта вытащила. Кем бы я сейчас была? Тренершей? На социальной зарплате?» «Искренне говорила», — прищурилась Надя. «Да вроде», — пробормотала Изабель, впрочем, без особой уверенности в голосе. «Но еще бы этой вполне успешной особе сейчас, спустя многие годы, подкидывать тебе рыбок дохлых», — хмыкнула Митрофанова. «Не знаю», — забыл мотнула головой в сторону Полуянова. «Он спросил про врагов, я рассказала. и рассказала». «Дамы, минуточку», — попросил журналист и внимательно посмотрел на экс-спортсменку. «А твоя бывшая подруга Ира случайно не была знакома с другим твоим приятелем, фотографом золотым. — Ой, ну какой он мне приятель, — отмахнулась Изабель. — И все-таки, — не отставал Полуянов. — Дима, ты когда-нибудь на больших презентациях бывал? — Приходилось. — Значит, представляешь, какой там бедлам, и как потом трудно вспомнить. — Но золотой? — Да, вроде он тогда был. — Точно. Мы как раз с циркой болтали, когда он пузом своим на меня натолкнулся. — Ну, я их и познакомила, как положено. Но там ведь шум, грохот. Он на Ирку едва взглянул и побрел себе дальше. — Думаешь, это Ирина на пару с Золотым развлекается? — обернулась к Диме Митрофанова. — Да ничего я пока не думаю, — вздохнул Полуянов. — Так, версии перебираю. — Нет, быть не может, — решительно проговорила идею журналиста Изабель. У Ирки лицо как луна, к тому же совсем невразительное. Золотому такие вообще не нравятся. Он сам хоть и крокодил, а только с красивыми девушками общается. Может себе позволить. А ты за своей подругой никогда не замечала склонности к эпатажу? К чему? Растерялась и забыл.